Глава 49. Mountain Silence завалило снегом. Чтобы попасть в полицейский участок, нам пришлось разгребать сугроб, образовавшийся на его скрипучем крыльце, уверенно заблокировавший открытие ветхой деревянной двери. Повезло ещё, что хотя бы амбарный замок недостаточно промёрз, чтобы отказываться реагировать на заржавевший от старости ключ. Стоя посреди кабинета шерифа, Подроскачивающаяся из сквозняка голая лампочка и обдающая комнату мутным светом я ёжилась под тяжестью неудобного бронежилета. Гордон хотел отдать мне свой бронежилет, так как тот был совсем новым, но даже старый бронежилет, когда-то принадлежавший старику Сафиану, был мне велик. Так что смысла натягивать на себя ещё больший размер я не видела. Я и в этому относительно неплохо пристроилась. Показаний Биатрис Санчес о том, что Джастин распространял таблетки среди студентов, будет недостаточно, поспешно затягивая на себе бронежилетные ремни, говорил Гордон, пока я, уже застёгивая поверх своего бронежилета куртку, наблюдала за рваным паром, вырывающимся из его рта. Необходимы будут ещё свидетели, если мы хотим доказать его причастность к распространению лёгких наркотиков. Это уже дело десятое. Главное, что Чат Патель подтвердил факт того, что Зэре Гвала упоминала фамилию Фарлоу. Я уверена в том, что и ДНК-анализ подтвердит отцовство нашего клиента. Показания Жакмели Фрост и вовсе прижмут его к стене. Единственное, что останется доказать, это то, что именно он устроил перестрелку в больнице. Но, думаю, из этим у нас не возникнет особенных проблем. Парень был в маске, стрелял только в воздух. Неубитых, не раненых вроде как нет. Застегнув на себе куртку, Гордон взял свой мобильный с верхней полки шкафа, из которого 5 минут мимоня и извлёк наши бронежилеты. Почему Киран не отвечает? Он вдруг сдвинул брови, и на секунду я увидела на его лице серьёзное беспокойство. Но он смахнул его с такой лёгкостью, словно его отцовские инстинкты были сущим пустяком. Прогнувшись, мой напарник посмотрел в окно, за которым повис ночной мрак. В этом году не успел заклеить окна. Нужно будет этим заняться. Я поняла. Он пытается разрядить обстановку, говоря о том, что он собирается сделать после того, как мы разберёмся с этим дерьмом, он словно подтверждал сам факт того, что мы обязательно справимся, равно обязательно не схватим пулю. Всё равно, что посидеть 5 минут перед тем, как пуститься в дальнюю дорогу. Вот только у нас не было 5 минут. Пора. Сдвинув бровь, поправила кобуру стабельным под курткой я. Выключив тусклый свет низко раскачивающейся голой лампы, мы вышли в тёмный коридор. На ощупь прошествовали через его 5 м, переступили высокий порог и шагнули в ночную тишину. Ночь только начиналась, но мне казалось, что она уже длится слишком долго. Сколько я уже здесь? Восьмые сутки, восьмой год, восьмое десятилетие. Какая же тёмная сегодня ночь. Такая холодная. Мы остановились, не доехав до сабняка Уэнгринов. Теперь я лучше понимала, почему из всех машин Шередон приобрёл себе именно Wrangler. Дороги здесь чистились явно нерегулярно. Перегородив автомобилем дорогу так, чтобы никто не смог ни подъехать к особняку, ни выйти из него, мы заглушили мотор. Я уже собиралась выходить из салона, как вдруг Гордон схватил меня за предплечье. Послушай, не лезь на рожон. Что? Растерялась от неожиданности подобной просьбой я. Ты о чём? Я не знаю, как ты работаешь в подобных ситуациях. Не видел тебя в деле. Ну давай договоримся, что попытаемся обойтись без грубой силы. Ты прав. Ты не знаешь, как я работаю. Дэшл, я серьёзно. Этот парень вооружён. Обронежилеты есть только у нас. Не факт, что он сейчас в особняке. Но если он там и вместе с ним всё семейство Оуэн Грин. Ладно, ладно. вырвала своё предплечье из хватки собеседника я В конце концов я агент СиАС Не думай, что я настолько глупа, чтобы подвергать свою или чужую жизнь опасности Хорошо. Тогда ты прикроешь меня. Не от чередан. Ты прикроешь меня. Дэш хотел начать сопротивление он, но я не дала ему шанса. Это не обсуждается. Ты находишься под моим руководством. Слушайся. Красноречиво повела бровью я. Замерев на секунду, Гордон обдал меня кривой усмешкой, образно говорящей: "Ну-ну", но мне было наплевать. Это моё дело, и я его оформлю так, как сочту нужным. Открыв дверцу в ранглера, я наконец вылезла наружу и сразу же провалилась по колено в снег. Хорошо, что на мне было термобельё. Плохо, что меня это не особенно воодушевляло. Условия, в которых мне предстояло провести задержание опасного преступника с маниакальными наклонностями, Никак нельзя было назвать оптимальными, но когда они таковыми вообще являлись. Всякий раз какая-нибудь лажа. И то либо по колено в снегу, либо по локоть в дерьме. Мы двигались в слепую на свет, льющийся из око насобняка Оуэн Гринов, который был достаточно силён, чтобы пробиться через плотную пелену снега, застилающую нам и без того плохое из-за ночной мглы обзор. Но хуже огромных и беспокойных хлопьев снега был только завывающий, словно стая волков, ветер. И хотя он не был особенно сильным, он был настолько холодным, что пробирал до самых костей. Утопая в снегу, я пыталась идти след в след за Шэреданом, пряча своё колотящееся от холода тело за его широкой спиной. Но даже эта широкая спина не могла полностью спасти меня от леденящих душу нападок природы. Неужели в Mountain Silence так всегда До официальной зимы ещё 3 недели, но здесь, похоже, природа брала свою, когда хотела и сколько хотела. Хотя до особняка, оставленной нами на дороге машины было не больше 250 м, пока мы добирались до него, миную его опасные окна, мы оба раскраснелись и запыхались, словно преодолели не меньше километра трусцой. Прислонившись спиной к стене особняка и стараясь дышать ровно, я остановила свой взгляд на входной двери. И наконец поняла, что именно в ней меня смущает. Едва заметная длинная полоска света, струящаяся от неё по снегу в бесконечное ночное пространство. Дверь была открыта. Я перевела красноречивый взгляд на Гордона. Он тоже одарил меня многозначительным взглядом. Наши мысли сошлись. Следов, ведущих к двери или идущих от неё, нет. Кто-то достаточно давно забыл, именно забыл. Закрыть за собой дверь и до сих пор не замечал тянущегося в дом сквозняка. Не замечал или не хотел замечать. Гордон сделал шаг вперёд, но я задержала его и языком жестов показала ему, что пойду первой. Попросила его прикрыть меня с тыла. Он едва не закатил глаза, но я, едва сдерживая раздражение, с напором прошептала ему о том, что он слишком габаритный. Если пойдёт первым, своим телом закроет слишком много пространства для обзора. Не дожидаясь, пока он вникнет в моё объяснение, я освободила из кобуры своё табельное оружие и двинулась к двери, которая в корне отличалась от той, что висела на полицейском участке. Эта девочка не издала ни единого писка, когда я открыла её практически на распашку. Не переступая порога, я огляделась, но в открывшейся мне панораме не увидела ничего, кроме тишины. Я действительно не просто видела её. Я осязала её кончиками своих пальцев. обхватывающими холодный ствол пистолета, кончиками волос, выбивающимися из-под слишком свободной шапки, так и наровящейся соскользнуть с моей головы. Тихо, очень тихо. Прежде чем я успела перешагнуть порог дома и подать своему напарнику знака о том, что за мной можно начинать следовать, Гордон вдруг оттолкнул меня в сторону и быстрым шагом прошествовал вглубь коридора. Я едва не выругавшись от переизбытка негодования, Я усилием воли заставила себя вернуть обе руки, взмывшие над головой в порыве немого крика "Эй!", вытянутое положение перед грудью. Ладно, прикрывать буду я, а первую пулю ловить будет он. Договорились. Ничего в этом страшного нет. Это его выбор. Даже если выстрел придётся в голову, а не в бронежилет. Вот ведь хрень. И о чём он только думает? У него ведь семнадцатилетний сын. Я на цыпочках побежала вслед за Шереданом, надеясь обогнать его. Но он продвигался вглубь дома слишком быстро. Лишь миновав коридор и оказавшись на середине освещённой и пустой гостиной, я поняла, что он двигается по уже известному нам маршруту, в сторону коридора, соединяющего особняк с гаражом. Когда мы добежали практически бесшумно, несмотря на наличие ботинок на ногах, до необходимого нам коридора, Гордон вдруг замер. подняв правую руку с зажатым кулаком вверх. Оглядываясь по сторонам, тем самым обеспечивая прикрытие с тыла, я не сразу заметила этот жест, призывающий меня замереть. Из-за чего едва не врезалась в спину впереди идущего, но в последний момент успела затормозить. Указательным пальцем несколько раз дотронувшись ухо, и затем бросив этот же палец в сторону коридора, Гордон призывал меня прислушаться. Я ничего не слышала. На свет, исходящий из приоткрытой двери в конце коридора, той самой двери, за которой лежал гараж, подсказывал мне, что же совсем скоро мы с кем-то встретимся. Прежде чем я успела опередить Шередона, он вновь двинулся вперёд, быстрым, размашистым и практически беззвучным шагом. Я засеменила за ним спиной к спине, продолжая держать тыл под прицелом. В итоге Гордон оказался у двери на 10 секунд раньше меня. И этих 10 секунд ему хватило, чтобы понять, что в гараже кто-то есть. Теперь и я слышала их. Голоса принадлежали нескольким людям. Один женский, два мужских. Нет, три мужских. Они говорили слишком глухо. Расположение невыгодное. Не напротив двери, а чуть правее. Тех секунд, которые мы убьём на свой выход, ему хватит, чтобы нажать на курок как минимум единожды. Ощущая, как колотится мой пульс, я посмотрела широко распахнутыми глазами на своего напарника. Мы встретились взглядами и замерли. Мы пытались расслышать. Что это? Голос Сабрины? Джастин, объясни. Я требую от тебя объяснений. Ты не можешь. Джастин там. Этого достаточно. Остальное неважно. Резко толкнув дверь перед собой вперёд, я вбежала в гараж, оставив Гордона в нашем укрытии. И сразу же определилась с целью. Всего только тех 2 секунд, которые мне понадобились, чтобы развернуться вправо, ему хватило, чтобы наставить пистолет на Зака. Всё вокруг и внутри здесь собравшихся сжалось в одну секунду. Время, дыхание, вся жизнь. Семейство Оунгрин стояло в метре передо мной в полном составе, включая подброшенного в их роскошное гнездо далёкого от роскаше кукушонка. В глазах троих читался шок. В глазах четвёртого читалось осознание его личного краха. Брось оружие, потребовала я, не сводя прицел с парня. Джастин, что ты вытворяешь? Максвелл едва сдерживался, чтобы не схватиться за голову, явно не веря в развернувшуюся на его глазах картину. Джастин, подала голос Сабрина, и боковым зрением я увидела странный белоснежный свёрток в её руках. Аптечные пузырьки? Я не убивал её. Смотря мне прямо в глаза и не отводя прицела с Зака, вдруг прокричал Джастин. "Кого?" шокированным голосом просепел, взятая на мушку кровного брата Зак, предусмотрительно держащий свои руки над головой, явно осознавая опасность и явно не до конца осознавая реальность происходящего. "Я не убивал Пэрис, понятно? Я бы ни за что не причинил ей вреда, ни за что!" "Джастин, откуда у тебя оружие и зачем ты наставляешь его на Зака?" Сабрина явно боялась переходить с шокированного шёпота на нормальную тональность, будто боялась случайно провалиться под тонкий лёд. "Ты!" Он начал трясти своим пистолетом, всё ещё наставленным на Зака, но обращался он уже к Сабрине. "Это всё ты виновата, стерва. Ты должна была догадаться. Ты самая умная в этой семейке. Не то, что мой папаша-козёл. Ты должна была почувствовать это всё, что я нашёл у себя внутри." Это ведь ты ещё нашла мою кладку. Как ты это сделала? Тебе нужны эти таблетки? Забери их. Сабрина протянула свёрток в сторону своего пасынка, но он так громко закричал в ответ на этот жест, что она резко отдёрнула руку назад к себе. Заткнись. Ты ничего не знаешь. Ты такая же дура, как и они все. Ты ещё глупее. Джастин, отпусти пистолет. Мы просто поговорим, решила начать пытаться я. Просто поговорим. Опускай пистолет, первый. Джастин, что ты делаешь? Повторил свой вопрос Максвелл, тем самым спасая положение, так как лишаться своего ствола я пока ещё не собиралась. Опускаю тебя с небес на землю, Козлина. Бросил меня и мою мамочку, да? Ежемесячно бросал на её банковский счёт по штуке и думал, что больше ничем нам не обязан? Думал, я буду тебя уважать и преклоняться перед тобой после того, что ты сделал? После того, как предал нас, из-за тебя, урода, мне пришлось помочь ей уйти. Понял, да, о чём я говорю? Она страдала, я ей помог. Твоя мать умерла от передозировки, ошарашенным тоном отозвался Максвелл. Это я вколол ей ту самую смертельную дозу, пока ты, похотливый кабель, прохлаждался со своей новой сексуальной жёнушкой в своих просторных хоромах, в которые так по-дурацки радушно принял меня. Знаешь, я даже не был удивлён твоему радушию. Я всегда знал, что ты тот ещё идиот, но ты. Он вновь перевёл своё внимание на Сабрину, всё ещё не опуская наставленного на зако пистолета. Ты могла меня раскусить. Я знал, что могла. Но ведь не раскусила. Зачем же ты сейчас нашла мой маленький тынечок, сучка? Я бы мог просто уехать. Уже сейчас меня бы здесь не было, но нет. Тебе нужно было засунуть свою шаловливую ручку под сиденье, вытащить оттуда этот пакетик. И что теперь? Закумрёт. Джастин, я должна была сфокусировать его внимание на себе. То, что я сделаю, это, конечно, опасно, но меня ведь прикрывают. Я отпущу тебя, хорошо? Мы договоримся, верно? Я отпущу тебя, для убедительности повторила я. Только давай так, ты не будешь ни в кого стрелять. Просто уходи. Отпустишь меня? Ха. Если ищешь идиота, он стоит рядом с тобой. Пареньки внул головой в сторону стоящего справа от меня Максвола. Уходи, слышишь? продолжала настойчиво Гратья. Свобода взамен на их жизни. Как тебе? Я опущу оружие, но только после того, как ты опустишь своё. Хорошо. Хорошо, я уйду. Помедлив пару секунд, он начал пятиться назад, не спуская прицела с Зака. Если дёрнешься, я выстрелю, слышишь? Я выстрелю. Уходи. Я отпускаю тебя. Давай. Он слушался, продолжал быстро пятиться к воротам гаража, не отпуская оружие в своих руках. Достигнув границы гаража, он нажал левой рукой кнопку открытия, и ворота медленно поползли вверх. Мы всё ещё держали на мушке свои цели. Я его, он Зака. Отлично. Теперь бросай свой пистолет так, чтобы я его видел, наконец потребовал он. Гордон должен был быть на полпути к противоположному входу в гараж. Я должна была потянуть ещё немного, но ставка была слишком высока. Подонок целился в подростка. Джастин, ты должен знать, что мы всё ещё можем решить всё мирным путём. Решила попробовать я, но парень явно был не из глупых. Выбрось своё оружие, стерва. Брось его перед собой, иначе клянусь, я прострелю башку этому соплику. У меня не осталось больше времени на отсрочку. Надеясь на то, что Гордону хватило тех жалких 2 минут, что я смогла ему подарить, я бросила пистолет впереди себя. Ворота гаража начали опускаться назад, и Джастин, не опуская своего оружия, заторопился шагать спиной в ночь. В момент, когда он нагнулся, чтобы именовать последние сантиметры отделяющие его от опускающихся ворот, и не задеть их головой, я уже знала, что он выстрелит. Знали все. Максвелл, стоящий справа от меня, безвольно ахнул. Сабрина, настоящая по левую руку от меня, бросилась в сторону Зака. И я бросилась вслед за ней. Гаражную пустоту оглушило эхо двух выстрелов. Но я почувствовала, что словила ровно один. Пуля врезалась в район левых рёбер. Я мгновенно рванула в сторону пистолета, лежащего в двух шагах передо мной, и схватив его правой рукой, сразу же произвела выстрел. Но было слишком поздно. Ворота оставили лишь десятидюймовую щель у пола. Бросившись вперёд, спустя катастрофически долгие 7 секунд, я нажала на кнопку открытия ворот и, прежде чем кинулась на пол, чтобы протиснуться в расширяющуюся щель, увидела Сабрину Оуэн Грин, лежащей на полу в луже крови. Она словила вторую пулю. Нет, первую. Вторую словила я. Она прикрыла своего сына прежде, чем её успела закрыть собой я. Мысли голубами неслись в моей голове. Я протиснулась в достаточно расширившуюся для моей комплекции щель у пола и сразу же попала в снежный вихрь. Снег и ветер слепили глаза, забивались в рот, ноздри, липли к раскрасневшимся щекам, чтобы не стать лёгкой мишенью стрелка. Я поспешно отбежала влево от открывшихся ворот, изливающих свет в бескрайнее ночное пространство, и, прислонившись к стене, сразу же увидела следы, тянущиеся за угол дома. Не задумываясь, я, выставив пистолет прямо перед собой, помчалась по ним. Почему он побежал за угол? Мы ведь с Гордоном специально перекрыли дорогу, ведущую в город. А он вместо того, чтобы попытаться бежать в город, рванул за угол. Ответ на этот вопрос я получила, как только сделала резкий выпад, отлепив себя от стены дома и завернув в запугающий угол, таящий в себе, казалось, самые страшные ответы этой ночи. Следы снегохода были видны даже в том сумраке, что обеспечивал свет, льющийся из открытого на распашку позади меня гаража. У нас было мало времени. Такая пурга быстро заметит любые следы, даже самые глубокие. За моей спиной раздался мотор. Не снегохода. Обернувшись, я увидела, несущийся в мою сторону на бешеной скорости Wrangler. Неужели он не подберёт меня? Между нами оставалось опасно маленькое расстояние, но я не могла ему позволить уехать без меня. Выбежав на середину его пути, не объедешь, даже если искренне пожелаешь. Я замахала руками, в одной из которых всё ещё сжимала околевшими от ледяного ветра пальцами табельное оружие. Он остановился в сантиметре до соприкосновения моих колен с его бампером. В эту секунду в глазах водителя я могла бы прочесть ужас, если бы мои глаза не слепил свет фар и беспощадный снег. Сразу же сорвавшись с места, я едва не споткнувшись об очередной сугроб, подбежала к боковой дверце, едва успела её захлопнуть, как Шередан снова вжал педаль газа в пол до упора. Прежде чем мы скрылись за углом особняка Оуэн Гринов, Я увидела, как из гаража выезжает их бело-чёрный Range Rover. Сабрина ранена. Выдохнула застрявший в лёгких холодный воздух я, схватившись за ремень безопасности, едва не охнула из-за попадания переднего колеса с моей стороны в яму. Нельзя бросаться под колёса несущейся на полной скорости машины. Нельзя бросать меня посреди операции. Я не бросал тебя, я догонял его. Мы в первую очередь прикрываем друг друга и только потом выполняем задание. Ладно, прости, хорошо. Спустя 3 секунды неожиданно выдал Гордон в тот самый момент, когда я уже готова была вступить в самый настоящий бой. От растерянности перед этим его поступком я не нашла ничего лучше, чем спросить о том, куда именно Фарлоу может направляться. Следы ведут в низину. "В силе же моя руль", подозрительно спокойным тоном ответил Шередан. "В низину? Но там ведь Cold Knife, река его прижмёт. Посмотрим, кто кого ещё прижмёт". Гордон резко дёрнул руль, и мы соскочили с более-менее осязаемой дороги в кювет. Падоннак решил повехлять по лесу. Гордон, мы застрянем. Это в ранглер, детка. В лесу он не застрянет до наступления в нём настоящей зимы. Положив руку на коробку передач и резко дёрнув её, он рванул машину вперёд с дикой уверенностью в своей силе. И сугробы в ту же секунду начали разбиваться о наш бампер с ещё более осязаемым треском. Голые деревья перед нами мелькали пугающе близкими чёрными стволами. Я держалась за ручку над головой, совершенно забыв, как дышать. До сих пор я думала, что рискую сегодня умереть из-за неудачно словленной пули, но никак не предполагала, что душу мне придётся отдать из-за столкновения с деревом. Лес становился всё гуще, следы искомого нами снегохода всё глубже, снегопад всё реже. По лесу мы ехали не меньше 5 минут, и когда я уже думала, что мы забрались в самую его глушь, деревьев вокруг стало слишком много. Мы вдруг вырвались на белоснежный пустырь, в котором я не сразу признала берег Cold Knife. Снегопад вновь усилился и казалось, даже стал ещё более густым. Ярко-красный снегоход стоял уткнувшись носом в реку. Водителя нигде не было видно. Остановившись в притык к брошенному средству передвижения, Мы сначала, не вылезая из машины, при помощи света фар начали высматривать человеческие следы. Но так и не увидев их, решили выйти наружу, несмотря на полное осознание того факта, что фарлу может прятаться в ночной темноте в шаговой доступности от нас, вооружённый. Мы обошли снегоход с разных сторон, тщательно следя за своими собственными следами, но ничего не нашли. Следов не было. Только уткнувшийся носом в реку снегоход и больше ничего. Не мог же он утопиться, скривила рот в саркастическом улыбки я. Смотри. Гордон сделал шаг в реку, резко нагнувшись, начал вытаскивать из неё нечто длинное, синего цвета. Альпинистская верёвка. Металлический колышек вбит в дно. Гордон поспешно ступил обратно на берег и резко дёрнул верёвку. Ему понадобилось ещё две попытки, чтобы выдернуть верёвку вместе с колышком. Тот, кто забивал его, знал, что от качества проделанной им работы будет зависеть многое. Всё. Глуши мотор, резко потребовал Гордон за секунду до того, как я уже хотела сдаться. Бросившись к Wrangler'у, я, не залезая в него полностью, распласталась на водительском сиденье и провернула ключ зажигания. Мотор заглох, фары тоже. Мы остались в кромешной темноте и тишине. Держась за открытую дверцу в ранглера, я изо всех сил пыталась не дышать, чтобы расслышать хоть что-нибудь, кроме этой гнетущей густой, словно замёрзший мёд тишины. Но слышала только журчание собственной крови в своих напряжённых до предела венах. Журчание незамерзающей горной реки и покрывающее все эти журчания плотным полотном тишину. Прошло 10 секунд, 15, 30. Я переставала слышать журчание И начала слышать шуршание. Оказывается, снег ложится на землю не беззвучно. Но больше ничего я так и не узнала. Мы не могли определить, в какую сторону отправилась лодка вниз по течению или вверх. Мотор не звучал. Отплыв на достаточное расстояние, Фарло выключил его, чтобы мы не услышали. Может быть, просто пристал к другому берегу, только вниз по течению или всё-таки вверх? Какой же густой снег. Какая непробиваемая тишина. Мы только что упустили убийцу.